Едва не угробили. Я был ошарашен таким поворотом событий. Ну да! Если не считать разбитого ночного горшка, от Трободи довольно благополучно перенес потрясение от встречи с пиратом. Он уже открыл глаза, но его вопли его доконали. Услышав их, он потерял сознание. Он вообразил, что настал его последний час. У журналиста и у того случился сердечный приступ. Пришлось мистерию сбегать колоть ему комфору. М -м -м, в самом деле, хоть я и был далеко, мне что-то послышало среди ночи, Артур и в самом деле зевывал очень громко. Это тоже очень страшно. Настоящие призраки или укают, или шепчут. Не поймешь их. А что, говорит мэтр Дарснок? Он говорит, что наш Артур не такой, как другие. Что же я могу к этому добавить, мой бедный Уинни? Уинстон помолчал, а потом сказал устало и мрачно. Должен признаться, Джон, что если прислушаться к голосу здравого смысла, Заподозрить тебя никак нельзя. Но тогда совершенно очевидно, что у нас здесь водится самый настоящий призрак. По крайней мере, Джеймс уверяет в этом воскресных экскурсантов. Да, только теперь это уж не вранье. Я с трудом удержался от улыбки. Уинстон вдруг вскочил точно подброшенной брошенной пружиной. Его испугала неожиданная мысль. Но если на беду ты попадешься, все проделки настоящего Артура взвалят на тебя, а рикошетом — на меня. И если Артур не угомонится, Уинстон не решился договорить и горестно рухнул на ящик. — Похоже, Артур оживился в связи с известной вам помолвкой, — сказал я, чтобы успокоить Уинни. Перед приездом Трубади Артур позволил себе кое-какие шалости, а после его приезда совсем уж распоясался. Но теперь, после того, как его жертва отбыла на носилках, почему бы ему не утихомириться? Ведь это семейный призрак. Он начинает трепыхаться только по случаю каких-нибудь выходящих из ряда вон событий. Вот увидите, все войдет в обычную колею. Но у Инстона мои выкладки произвели глубокое впечатление. Ты не по годам рассудителен Джон. Я подскажу эту мысль моему отцу, которая после звонка Артура и последующего разговора с тетей Помелой то и дело глотает аспирин. Если новый жених будет более подходящим и удовлетворится одной из сестер, Артур наверняка оставит его в покой. Дай бог... чтоб ты оказался прав выдать замуж без преданницы без того нелегко а если жениховщи начнут калечить пираты это вообще будет невозможно но честно то говоря злоключение трубы де ничуть меня не огорчили даю отца по моему камень упал с души хотя этот фрукт пообещал что реставрирует юго восточную башню выходит Все хорошо, что хорошо кончается. Поскольку Уинстон немного приободрился, я смог спокойно поужинать, и даже сытнее, чем в прошлые вечера, по случаю помолвки Алисы, лорд Сесил велел подать на стол все самое лучшее. Вы не голодны, Уинстон? Вчера я не мог составить тебе компанию, потому что у меня из-за непривычного и изобилия вкусных блюд... Заболел живот, а сегодня у меня желудок расстроился из-за пережитых тревог. Не тот у меня желудок, что прежде был. Вы должны взять себя в руки. Легко сказать. Я восхищаюсь твоим хладнокровием Правда, ты не знаешь всего. Загляни одним глазком в газеты, пока ешь. Уинстон извлек из кармана пачку вырезок. который я тут же просмотрел при скудном пламени свечи. В шапках лондонских изданий чувствовалась изрядная доля недоверия. Призрак у фотографа. Удивительная любезность призрака. Призрак-авангардист. Призрак, списанный с натуры.